В течение ночи небольшие силы противника прорвались на нашу позицию и были отброшены контратакой 30 минут спустя. Все прочие атаки были отбиты, и с середины дня Иван немного успокоился. Наши наблюдатели имеют возможность просматривать дороги снабжения и районы сосредоточения противника. Воздушное наблюдение, которое ведется с утра, довершают остальное. Пока поступают боеприпасы, у нас большой простор для действий. Иван ни разу не мог сказать свое слово в ответ. Его дивизии это те самые, которые встретили нас у Ржева, и еще несколько. Всё говорило о том, что их пять плюс два артиллерийских полка. Артиллеристы за последние несколько дней подвезли солидное число орудий, но стрелковые дивизии плохо оснащены артиллерией. В любом случае Ивану следует знать, что у него ее недостаточно для штурма, даже если он рассчитывает на жалкие остатки танковой бригады, о которых едва ли стоит говорить. Для того, чтобы мы могли воспринимать его серьезно, ему придется подтянуть гораздо больше пушек и не экономить на бронетехнике. Поскольку я был предоставлен самому себе в эти утренние часы, то подумал, что мог бы воспользоваться машинкой для беседы с тобой. Не нужно слишком ломать голову, когда печатаешь. и Обстановка так подходит для этого нынешним утром, когда наконец подул свежий ветер и вновь засветило бледное солнце. Жёлтое прошлогоднее жневье образует цветные пятна на полях, и на них, прежних колхозных полях, появились первые ростки. Последние островки снега в теневых местах уже не в счёт. Это такие дни в году, когда мы вдруг ощущаем, что силы природы опять в действии, что наше поле тоже опять будет вспахано, чтобы приносить новый урожай. Это проявление милости Божией после прошлых забытых Богом месяцев. И сегодня поэтому у меня легко на сердце. По ту сторону, на вершине коричневого холма, два человека ходят с тяжелыми жердями. Они несут их, наогнутых в спинах, и жерди через их головы концами направлены в небо, подобно жердям местных колодцев журавлей. Все это производит на меня впечатление настолько, что достойно того, чтобы написать и рассказать тебе об этом. Не знаю, интересно ли тебе об этом узнать, о черной глубокой борозде, которую проделал трактор на этом бедном поле Жневья, о маленьком оазисе тепла на дне над нерусловой речки, о жаворонке над полем или цветущим кусти орешника. Знаю только, что они могут сказать мне кое-что в этой сельской местности, которая так скупа на красоты. Как ты можешь так долго выдерживать пребывание здесь? спросил меня один из прибывших с южного фронта некоторое время назад. Но это очень просто. Если у тебя нет изобилия, приходится довольствоваться малым, и один цветок может значить больше, чем целая цветочная клумба. 4 недели мы занимались строительством штаб-квартиры. Сегодня мы и переехали. Это не единственное приличное здание в здешнем районе, но оно выглядит весьма недурно. Расположенное на южном склоне небольшой низины. Три комнаты, соединены коридором со стороны долины. Окна выходят на юг, и между ними две траншеи подходов, ровно скошенные в уклон. Так что если брать вид снаружи, то во всем этом есть определенная архитектурная гармония. Местность имеет небольшой уклон назад, в сторону маленькой речки. Через уклон проложена тропа, связывающая штабы с блиндажами с каждой стороны. Мастерство плотников проявилось при завершении строительства блиндажей. Резчик по дереву из горного района Орен смастерил столы, двери, вешалки для одежды и удобное сидячее место в углу. Стены покрыли мешковиной, скрепленной поперечными березами рейками, прочной серой бумагой был обклеен потолок, а в стенах ниши для книг. Все это выполнено в простом и непритязательном своеобразном стиле. В командном посту есть планшетный стол, настенные карты и телефоны. В двух других землянках есть жилые и спальные помещения. Они чисты, светлые и просторны.